Глава девятая. Мэйли отвела меня в капитанскую каюту, на которую нам указал Сэнгу. Там было не слишком уютно: тесная комнатушка с кроватью и столом, заваленная каким-то хламом. А еще тут давно никто не убирался и все было покрыто толстым слоем пыли. Девушка только зайдя туда, сразу брезгливо поморщилась. Скорее всего пригонят сюда кого-нибудь для уборки как только закончит со мной. — Садись, — приказала она, поставив стул в центре комнаты. Это лишнее, Мэйли, правда. Но она была непреклонна. Заставила меня снять ханьфу и сесть, а сама достала из своего пространственного кольца необходимое зелье, пару мазей, чистую ткань. В первую очередь она занялась моим лицом, осторожно обрабатывая рану. Вначале очистила ее от грязи, затем начала равномерно распределять какую-то прохладную по ощущениям мазь. «А ты еще и целитель?» — не удержался я от вопроса. «Я все понемногу», — с важным видом заметила она. «Я училась в Небесной Академии, а там нашим образованием очень плотно занимаются. Я знаю основы целительства, алхимии и много чего еще. Полноценным лекарем мне не стать», Для этого нужно сродство воде или дереву, но вот обрабатывать раны и оказывать первую помощь нас обучали. Доверься мне, ты в надежных руках». «Охотно верю. Можешь рассказать о тех тварях?» Она на мгновение замерла, но почти сразу вернулась к работе. «А проклятой буре? «Да». «Это сложно. Это проявление темных сил. Ты раньше про такое не слышал?» — Нет, лишь страшилки, но никогда серьезно к ним не относился. — Зачастую так оно и бывает, — согласилась девушка. — Просто придумки людей, но бывает и иначе. Мы до конца не знаем, чем это вызвано. Духом сильного воина, что пал, и его предсмертная злоба пропитала землю, или чем-то из фантомных витков. У любого из доводов есть свои доказательства и возражения. Но одно точно — эти твари опасны. Порой они овладевают телами, подчиняют своей силе. Порой, если достаточно сильны, то превращаются во что-то вроде проклятой бури. Место или явление, пораженное злой волей. Когда я только стала ученицей лорда удачи, она водила меня и других учеников в изолированное проклятое место. Это был просто дом, обычный на вид, но внутри явственно ощущалось зло». Лорд показала нам женщину, что пришла туда, будучи беременной. Духи свели ее с ума. Она ножом вырезала собственное дитя и съела его. Чудо, что она вообще выжила после такого. Ее специально по распоряжению лорда держат в темнице, в оковах, чтобы показывать молодым заклинателям. Мы должны знать, с чем боремся. И это еще не самая безумная и страшная история, которую я слышала. Духи злы, безжалостны и очень изобретательны, когда хотят причинить зло. Нам повезло, Натаниэль, очень повезло. Они, например, могли бы приказать нам есть друг друга, по кусочку, смакуя. Им можно что-то противопоставить. Для этого чаще всего нужна чистая стихия, а порой вполне определенная, свет. Заклинателям проще, мы можем использовать любую, без сродства, достаточно иметь нужный амулет, и уровень силы. Я использовал молнию. Да, видимо, это помогло. Молния имеет синергию со светом, как и огонь. Лишь эти две стихии могут оказывать на духов воздействие помимо света. Ветром можно, при удачном стечении обстоятельств, на время развоплотить духа, но не надолго. И техника нужна сильная. Зло таким образом не изгнать. А у меня получилось? Вряд ли. Скорее всего, ты просто ранил бурю, и она решила, что лучше вышвырнуть тебя и сбежать, чем рисковать. Тогда нам и впрямь повезло. Не уверен, что смог бы повторить тот трюк. Я выплеснул вообще всю силу, которая была во мне в тот момент. Мейли тем временем переключилась с лица на мои плечи и грудь. Там раны уже успели зарубцеваться, но девушка твердо решила, что их тоже нужно правильно обработать. Правда, для удобства ей пришлось сесть мне на колени, свесив ноги сбоку. Это создавало некоторую интимность момента. Но, учитывая наше путешествие и что я видел ее чуть ли не голой, это не так важно. Она закончила заниматься ранами, теперь те были обработаны и кое-где зашиты. — Ты совсем не бережешь свое тело, — вздохнула она, трогая своими тонкими пальчиками мою грудь. Она проходилась по старым шрамам, пока в конце концов не остановилась на том, что был на моем боку. «Откуда этот? Выглядит страшно». «Этот? Думаю, ты не поверишь, если я расскажу. А ты попробуй». Плавал я, значит, как-то в озере. Я рассказал ей небольшую историю о том, как дрался с неведомым подводным монстром и как чудом спасся. «Ты встречал подводный народ?» «Удивительно! Я никогда их не видела. Они обитают в море штормов, что между четвертым и третьим витками. И именно из-за них, по слухам, бури там такие частые и яростные. А вот этот?» — заинтересовалась она, касаясь другого шрама. Затем третьего, четвертого. Она гладила меня по ним, почти ласкала. Я рассказывала о каждой из отметин, отмечая, что дыхание у девушки участилось, словно она вообще перестала меня слушать, просто разглядывала мои мышцы, подбородок, шею, трогала их с нежностью и я бы сказал вожделением. И в какой-то момент она просто потянулась ко мне для поцелуя. Мэйли, мягко, но вместе с тем твердо, сказал я, осторожно взяв ее за плечи. Она дернулась. Удивленно воззрилась на меня с красным лицом. Что ты делаешь? спросил у нее. Я... О, прости. В мгновение ока она выскользнула из моих рук и отошла на пару шагов. Сама не знаю, что на меня нашло. Просто в какой-то момент я... Это все проявление злых духов. Остаточный эффект. Верно, остаточный эффект. Хотел сказать, что никакого остаточного эффекта не чувствовал, но сдержался. Не зачем ее еще больше смущать. «Думаю, с ранами мы закончили. Я... я пойду, ладно? Посмотрю на команду. Отдам приказы и все такое». Девушка стрелой выскочила из каюты. Я вздохнул и почесал затылок, как любил делать мор. Вот только еще одной влюбленной дамочки мне не хватало. Одна начиталась история о древних героях и решила, что я такой же и в будущем обрету величие. Другая — избалованная принцесса, которая внезапно встречает плохого загадочного красавчика, который не потакает ее хотелкам и несколько раз спасает от смерти, и сама не замечает, как влюбляется. «Только вот оно мне надо?» «Смару проще. Мы сразу договорились, что это временно». Мы просто проводим ночи вместе, пока наши пути не разойдутся, а с этой — нет. Просто нет. Какой бы красавицей она ни была, это все равно, что класть голову на плаху. Дом Сен — один из самых влиятельных в небесной столице. Она ученица одного из лордов, и какими бы ни были перспективы романа с ней, они не стоят потенциальных проблем. Несколько ночей любви — И вот от тебя уже пытаются избавиться лучшие убийцы первого витка, нанятые отцом девушки. К демонам. Я ведь никто. Дом Контор, по словам Мару, совсем малый и слабый, и может похвастаться лишь тем, что его бывший глава вступил в вечную божественную гвардию и исполняет обязательства надзирающего. К тому же, она подопечная Мириона, и пытаться сблизиться с ним таким способом — это низко хоть это и был бы самый простой способ. Перерастет она эти свои глупые чувства. Вновь вздохнув, я поднялся и, протянув руку, создал дверь. Было небольшое опасение, что не выйдет воплотить ее после ограничений, наложенных Хельграалом, но обошлось. Я лишь не могу перемещаться, а вот убежище создается без проблем. Войдя в свою обитель, я сразу почувствовал себя лучше. Это было мое место, мой дом, и тот месяц, что я провел без него, заставлял чувствовать себя неуютно. Словно тебе некуда вернуться после тяжелой битвы. Я не собирался тут задерживаться, просто хотел немного побыть один, в комфортных для себя условиях, а то Мэйли в последнее время стало слишком много. Создал уже привычный мне водопад и сел перед ним в позу медитации. Энергию тут не вберешь, ниоткуда, но это помогает немного прочистить мозги. Мне очень не хватает внутренней гармонии, и особенно остро я это ощутил после того, как увидел нового Рю. Я совершил столько глупостей, в очередной раз забыл, чему меня учил Мирион. Во мне слишком много злости, слишком много импульсивности. Я просто делаю, а потом уже думаю». Чаще всего в битвах это помогает, ты просто веришь своим инстинктам, а они помогают тебе выживать. Но в жизни, за пределами битв, я лишь совершаю глупости, за которые платят все остальные. Найти внутреннее равновесие. Как же сложно это сделать! Первое, что сделала Мэйли на месте нового хозяина корабля, вернее, заместителя хозяина, ведь я громогласно объявил, что тот принадлежит дому Контор, это сменило паруса с гербом гончих Ваддера. Нам не с руки было плыть под их знаком, но с альтернативой были проблемы. У самого экипажа были запасные паруса, но абсолютно такие же. Выход нашелся довольно быстро и просто. Мэйли использовала краску. Сектанты просто закрыли большим алым крестом герб, тем самым показав любому другому судну, что нас заметит, что корабль секты захвачен. Вряд ли это добавит дружелюбия случайным встречным, но в порты, где сектантов не жалуют, должны будем зайти без проблем. Сочтут, что это свои, с боевым трофеем. Команда вела себя послушно, но это только для вида. В первый же день нас попытались отравить, Причем об этом нам сразу же доложил сам Сэнгу. Отравители были тут же схвачены, а затем выброшены за борт. Насколько они действительно были заговорщиками и отравителями, я не разбирался. Даже если Сэнгу таким образом улаживал свои внутренние конфликты нашими руками, это было неважно. Команда слушалась Сэнгу, он слушался нас. Мэйли забрала себе капитанскую каюту, сделав пару неуклюжих намеков на то, что там достаточно места для двоих, и можно поставить вторую кровать или повесить гамак. Но я предпочитал спать с командой на гамаках. Это могло показаться глупым решением, но мне требовалось не так уж много сна, и большую часть времени я медитировал, а не спал, и без труда замечал любое приближение. Команда же была большую часть времени на виду, и им сложно было организовать какой-нибудь заговор. В остальном же наше путешествие на корабле не сильно отличалось от путешествия на плоту, разве что комфортабельнее, и я был не единственным, кому Мейли капала на мозги. Она вернула себе образ возвышенной аристократки и расхаживала по судну с важным видом, отдавая то один приказ, то другой. Порой в них совершенно не было никакого смысла, но, видимо, ей после пережитого хотелось почувствовать себя прежней. На рассвете третьего дня пути нам попалось сразу два судна, и не какие-то торговцы, а целый воинский орден, что меня слегка удивило. Вроде бы это вообще был первый орден, что я видел по эту сторону гор, и, как любой ортодоксальный орден, он занимался тем, что сражался с демоническими сектантами. Мейли вновь представилась младшей ветвью клана, повторив ту историю, что ранее рассказывала сектантам, Правда, теперь среди них не нашлось никого, кто бы ее узнал. Ну или они предпочли смолчать. В любом случае, историю о том, что нас подобрали гончие Ваддора, а мы убили их капитана и захватили корабль, они восприняли благосклонно. И с добродушной улыбкой предложили отправить сектантов на тот свет и взять на себя сопровождение госпожи до ближайшего порта. Пришлось вмешаться мне и отвергнуть это предложение. Ближайший порт совсем не то, что нам нужно, а сопровождать нас в туманный камыш они не собирались. Один из орденцев бросил что-то вроде Нам там не рады, что бы это ни значило. В конечном итоге нам пришлось просто дать взятку в размере 10 тысяч небесных спиров, большая часть которых была реквизирована у капитана, и пообещать орденцам, что мы сообщим в Ушаре, городе туманного камыша, что Орден Безумных Сверчков помог нам в схватке с сектантами. На то мы разошлись. Мэйли улыбалась им и махала, а как только мы достаточно отдалились, скривилась и зло сплюнула. «Тоже мне праведный Орден, хуже пиратов, гребаные шантажисты!» «Я бы мог их всех прикончить», — равнодушно пожал я плечами и, заметив ее взгляд, добавил, «если бы они решили применить силу». — Лишнее. Они в своем праве. Нас бы они в любом случае не тронули. Мой нефрит бы треснул, и отец узнал, что я мертва. Они бы не рискнули связываться с домом Сен, даже с младшей ветвью. А вот команду бы перебили и оставили бы нас двоих на этом корабле. И управляй им, как хочешь, называется. Но ничего. На ее лице появилась зловещая ухмылочка. Доберусь до небесной столицы и сообщу в комиссию по надзору за орденами о их делах. Хи-хи-хи. Что? Ничего, — сказал я, пряча улыбку, и направился в сторону облюбованного для медитации места на носу корабля. — Стой! Ты чего? Что смешного? Эй! Да что такого я сказала-то?